Глава сорок первая. Даниэр. «Я рад, что ты пришла», — говорю я. Это звучит официально, с учетом общей атмосферы особенно, хотя я не преследовал такой цели. Алина в любом случае не оценила. Она молчит, водя пальцем по циферблату своих часов. «Я бы не хотел говорить плоско», — продолжаю я. «Но лучше не скажешь. Мне жаль, что все так вышло». Мои слова делают линию ее губ тоньше. Гнев. Да, его по-прежнему полно. Я бы объяснил как-то по-другому, но, опять же, наверное, лучше не скажешь. Мы каждый шаг взвешивали, прежде чем его делать. Поднимались выше, а теперь я больше не могу идти дальше. Я этого не планировал, поверь, и дело не в тебе. «Я прекрасно знаю, в чем дело», — обрывает она меня. «Давай обойдемся без имен». «Любовь всей твоей жизни махнула хвостом, и теперь ты готов на все наплевать». Алина подается вперед, ее голос звенит. «Просто скажи, для тебя все это ничего не значит? Мы, наша семья, это...» Она вскидывает вверх ладонь, разворачивает тыльной стороной, чтобы продемонстрировать пальцы. «Кольцо на безымянном». «Я не остаюсь равнодушным ни к ее вопросам, ни к ответам на них». Но мои слова звучат хладнокровно, поскольку я не хочу подмены понятий. Мы говорили о том, что штамп в паспорте – это правильно, потому что мы живем вместе и у нас ребенок. Так понятнее окружающим, но для нас с тобой он ничего не меняет. Мы в первую очередь родители. Мы начали с конца. Так уж вышло её кожа и без загара имеет смуглый оттенок, но сейчас даже двойная густота этого цвета не скрывает красные пятна на шее и щеках. Я не хочу быть грёбаным адвокатом, собирая по кускам причины и следствия наших поступков. Они как будто давным-давно размылись, но именно на них все стояло. «Что тебя не устраивает?» — выпаливает Алина. «Что? В отличие от тебя, я к этому...» Она снова показывает кольцо. «Отношусь серьезно. И в отличие от тебя, я пытаюсь, пытаюсь что-то делать сейчас. А ты даже не пытаешься. Что тебя не устраивает? Мы мало трахаемся? Скучно? Давай попробуем что-то другое, разнообразие. В этом дело!» Алина, бормочу я устала. «Что?» «Я не могу. Прости, — говорю я, качнув головой». Мои слова и ее взгляд. Еще больше красного на щеках, еще больше обиды во взгляде. Но я не в состоянии пытаться. Уверен, то, что произнес я, это лучше голой правды. Алина молчит. Я даю ей это время. Время на ее эмоции, да и на свои тоже. К звону воздуха я уже привык. Голова на него почти не реагирует. Я бы хотел чтобы все это было безболезненным и для Дарины, и для тебя. Как Дарина это перенесет, будет зависеть от нас. Алина неожиданно начинает смеяться. «Даже не думай, что я позволю своему ребенку общаться с этой дрянью», проговаривает она. «Даже не надейся, Сачи, этого не будет никогда. Можешь трахать ее, жить с ней», произносит она отрывисто. «Делай, что хочешь». Но она, к моему ребенку, никогда не приблизится. Я смотрю молча, в том числе, когда Алина продолжает. Делай, что хочешь. Она хватает со стула сумку, мажет по моему лицу взглядом, но быстро отворачивается. Встает и вешает на локоть длинное коричневое пальто, говоря. Хочешь развод? Подавай. Мне плевать, осачи, но ты об этом пожалеешь. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. С этими словами она поворачивается ко мне спиной и быстро идет к выходу. Я бросаю только один взгляд на парковку. Спустя минуту отрываю его от поверхности стола и перевожу на окно. Машина Алины уже отъезжает. Взяв со стола телефон, я тоже встаю, прихватив со спинки стула свою куртку.